«Боярин пьян!» — сказал Иван Васильевич. «Вынести его вон!» Шепот пробежал по собранию. А земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова. Серебряный содрогнулся. Ещё недавно не ведел он рассказам о жестокости Иоанна. Теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести. Уж не ожидает ли и меня такая же участь, подумал он. Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, В придворце громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в порчёвых доламанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставились сперва разные студени, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирём, Бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки И трех родов уху. Курячью белую, курячью черную И курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, Гусей со пшеном и тетерок с шафраном. Тут наступил педагог. прогул, продолжение которого разносили гостям меды смородинный, княжий и боярский, а из вин аликант, бастр и мальвазию. Разговоры становились громче. Хохот раздавался чаще. Головы кружились. Серебряный всматриваясь в лица опричников, увидел за отдалённым столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нём у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь Хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой. «Никита-ста, великий государь, жалует тебя чашею!» Серебряный вздрогнул. За ним стоял с наглой усмешкой Федор Басманов и подавал ему чашу. «Не колеблясь ни минуты!» Князь поклонился царю, Я осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством. Он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что не чувствует действий отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царём, Был старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает ещё об обиде о причиненной. Уже более 4 часов продолжалась веселье, а стол был только наполу столен. Отличились в этот день царские повара. Никогда Так не удавались им лимонные калььи, верчёные почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали испалинские рыбы, пойманные в студёнах моря и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых в огромных бочках. Путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва вмещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с распростёртыми крыльями, на крылатых змеев со развёрсттыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше. И гости, как уже не нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночной подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот по знаку стольников убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд, и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчевые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль в пять пудов в весу и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пудов 3 не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золочёных и крашеных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники-коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблок, ягод и воложских орехов. Но плодов никто уже не трогал. Все были сыты. Иные допивали кубки романеи, более из приличия, чем от жажды. Другие дремали, облокотясь на стол. Многие лежали под лавками. Все без исключения распаясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее. Цар почти вовсе не ел. В продолжении стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович, казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от братины крепкого вина. Он был весел, занимал царя и любимцев его умным разговором, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда, смесь проницательности, обдуманного смирения и уверенности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу пьяных и сонных царедворцев, молодой Гадунов неприметно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его. Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромною или обидной шуткой. Более всех доставалось от него малютке Скуратову. Хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Нарожность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его был низок и сжат. Волосы начинались почти над бровями. Скулы и челюсти напротив были несоразмерно развиты. Череп спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку. А за ушами были такие выпуклости, что уши оказались впалыми. Глаза неопределённого цвета не смотрели ни на кого прямо. Но страшно делало стаму, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густой щетиной.